977 ночь. Когда же настала 977 ночь, она сказала: "Дошло до меня и счастливый царь, что купец абдар рахман когда его сын сказал ему: "Посмотри на этого бедного человека", спросил: "О дитя моё, кто это?" И Камарас Заман молвил: "Это мастер убейт, ювелир муж женщины, запертой у нас. Это тот, про которого ты мне рассказывал", спросил абдар рахман И Камарас Заман сказал: "Да, и я отлично узнал его". А причиной прихода ювелира было вот что. Простившись с комар-азаманом, он отправился в свою лавку, и пришла к нему небольшая работа, и он взял ее и работал остаток дня. А к вечеру он запер лавку и пошел домой, и приложил руку к двери, и она открылась, и ювелир вошел и не увидел ни своей жены, ни невольницы. И он увидел, что дом в самом плохом состоянии, и к нему приложимые слова сказавшего, и был он пчелиным ульем будучи населен», Но пчелы ушли, и вот он больше не ульи. И кажется нам теперь, что не было в нем жильцов, или, может быть, унесла жильцов его гибель. И когда ювелир увидел, что дом пуст, он обернулся направо правый, на левый и затем стал кружить по дому как бесноватый, но не нашел никого. И он открыл дверь в свою кладовую и не нашел в ней ничего, ни денег, ни сокровищ. И тогда он очнулся, от опьянения и пришел в себя после бесчувствия и понял, что это его жена оборачивала против него хитрости и обманула его. И ювелир заплакал из-за того, что случилось, но скрыл свое дело, чтобы не злорадствовал над ним никто из его врагов и не огорчился никто из его друзей. И он знал, что если откроет эту тайну, то постигнет его лишь позор и упреки от людей. И он сказал себе: Вот такой-то, скрывай постигшие тебя ума и беду, и следует тебе поступать так, как сказал сказавший: и "Если для тайны мужа грудь стала тесную, то грудь тех, кому открыл он тайну, еще тесней". И затем он запер свой дом и отправился в лавку, и оставил смотреть за ней работника из своих работников и сказал ему: "Юноша, купец мой друг пригласил меня поехать с ним в Египет для развлечения" и поклялся, что не уедет, пока не возьмет меня вместе с моей женой. А ты, о дитя мое, мой поверенный в этой лавке, и если спросит тебя про меня царь, скажи ему: он отправился со своей женой к священному храму Аллаха. И затем он продал некоторые свои вещи и купил верблюдов, мулов и невольников, и купил себе рабыню и посадив ее в носилки, выехал из Басры через 10 дней. И его друзья простились с ним, и он поехал И люди думали, что он взял свою жену и отправился в паломничество, и все обрадовались, так как Аллах спас их от заточения в мечетях и в домах каждую пятницу. И некоторые люди стали говорить: "Пусть Аллах не вернет его в Басру в другой раз, чтобы нас не запирали в мечетях и в домах каждую пятницу", так как это обстоятельство доставило людям Басры великое горе. А некоторые говорили: "Думаю, что он не вернется из путешествия по причине проклятий жителей Басры". А еще некоторые говорили, если он вернется, то вернется в униженном положении. И жители Басра обрадовались его отъезду великой радостью. После того, как были в великой горести, и даже их кошки и собаки повеселели. И когда пришел день пятницы, глашатай закричал в городе по обычаю, чтобы все пошли в мечети за два часа до пятничной молитвы или спрятались в домах вместе с кошками и собаками. И грудь жителей Басры стеснилась, и они все собрались и пошли в диван. И став перед царем, сказали: «О, царь времени". Ювелир взял свою жену и поехал в паломничество к священному храму Аллаха, так что исчезла та причина, из-за которой нас запирали. Для чего же запирать нас теперь?" И царь молвил: "Как же этот обманщик уехал и не осведомил меня? Но когда он вернется из путешествия, будет одно лишь благо. Ступайте в ваши лавки, продавайте и покупайте. Кончилось для вас это положение". Вот что было с царем и жителями Басры. Что же касается мастера Убейда-ювелира, то он проехал десять переходов, и с ним случилось то же, что случилось с Камаром с заманом перед въездом в Басру. На него напали багдадские кочевники и раздели его и взяли то, что с ним было. И он притворялся мертвым, пока не освободился. А когда кочевники ушли, он встал и пошел голый, пока не вошел в какое-то селение. И Аллах смягчил к нему людей благо, и они прикрыли его соромату куском рваной одежды. И дали ему немного еды, и ювелир кормился этим переходя из города в город, пока не достиг Каира охраняемого. И его сжигал голод, и он ходил по рынку и просил. И человек из жителей Каира сказал ему: «О, нищий, ступай в дом, где свадьба. Ешь и пей, там сегодня стол для бедняков и чужеземцев". "Я не знаю дороги в дом, где свадьба", сказал ювелир, и человек молвил: "Иди за мной следом, я тебе его покажу". И ювелир следовал за этим человеком, пока тот не дошел до дома. И тогда он сказал: "Вот он дом, где свадьба. Входи, и не бойся, у ворот радости нет преграды". И когда ювелир вошел, Камара с увидел его и узнал и сказал о нем своему отцу. И купец абдар рахман сказал своему сыну: "О дитя моё, оставь его сейчас. Может быть, он голодный. Дай ему есть, пока он не насытится и не успокоится его страх, а потом мы его позовем». И они подождали, пока ювелир не наелся вдоволь и не вымыл руки и не выпил кофе и напиток с сахаром, смешанный с мускусом и амброй. И тогда он хотел выйти, а отец Камара замана послал за ним, и посланный сказал ему: "Иди сюда, о чужеземец, поговори с купцом Абд рахманом "Что это за купец?" спросил ювелир, и посланный сказал: "Устроитель свадьбы". И ювелир вернулся назад, думая, что купец даст ему подарок. Но подойдя к купцу, он увидел своего друга Камаразамана, и исчез из мира от стыда перед ним. И Камараззаман встал перед ним на ноги и заключил его в объятия и приветствовал его, и оба заплакали сильным плачем. И затем Камараззаман посадил его рядом с собой, а отец его сказал: О, необходительный, не так встречают друзей. Пошли его сначала в баню и пришли ему одежду для него подходящую, а после этого сядь с ним и побеседуй". И камарас-заман крикнул нескольких слуг и приказал им отвезти ювелира в баню и послал ему платье из избранных одежд, стоящее тысячу динаров или больше этого. И ювелиру вымоли тело и одели его в это платье, и он стал подобен начальнику купцов. А присутствующие спрашивали камарас-замана, когда Убейт ушел в баню и говорили: "Кто это? Откуда ты его знаешь?" И камарас-заман отвечал: "Это мой друг. Он поселил меня в своем доме, и я обязан ему милостями неисчётными". Он оказал мне великое уважение, и он из людей счастья и господства, а по ремеслу он ювелир, которому нет равного. Царь Басры любит его большой любовью, он занимает у него великое место, и его слово исполняется. И Камарас Заман начал усердствовать, восхваляя его и говорил: "Он сделал мне то-то и то-то, и мне стыдно перед ним, и я не знаю, как воздать ему за уважение, которое он мне оказал". И он до тех пор расхваливал ювелира, пока его сан не стал великим для присутствующих, и он не сделался почтенным в их глазах. И люди сказали: "Мы все сделаем то, что ему следует, и окажем ему уважение, но мы хотим знать, какова причина его прихода в Каир, и почему он ушел из своей страны, и что сделал с ним Аллах, так что он оказался в таком положении". И Камарас Заман молвил: "О люди, не удивляйтесь. Сын Адама живет под предопределением и судьбой. И пока он в этом мире, он не в безопасности от бедствий. Прав был тот, кто сказал такие стихи. Судьба людей всегда терзает, так не будь ты из тех, кому кружит голову должность знатная. Избегай ошибок и горестей, сторонись всегда, и знай, что року свойственно губить людей. Как часто счастью конец от малых бед, ведь всех вещей превратностям причина есть. Знаете, что я тоже вошел в Басру еще в худшем состоянии, чем он. Испытывая более сильные мучения, так как этот человек вошел в Каир со срамотой прикрытой тряпкой. А что до меня, то я вошел в его страну с обнаженной срамотой, рука заде, рука спереди. И помог мне только Аллах и этот драгоценный человек. А причина этого была то, что кочевники оголили меня и взяли моих верблюдов, мулов и тюки и убили моих слуг и людей. И я лег среди убитых, и подумали, что я мёртвый, и ушли и прошли мимо меня. И после этого я встал, и шел голый, пока не вошел в Басру. И этот человек встретил меня и одел и поселил в своем доме и подкрепил деньгами и все, что я привез с собой, только от блага Аллаха и его блага. А когда я уехал, он дал мне всего много, и я вернулся в свою страну с залеченным сердцем, и оставил его, когда он был в величии и счастье. Может быть, с ним случилось после этого превратность из превратности времени, которая заставила его расстаться с близкими и родиной, и произошло с ним на дороге то же, что произошло со мной. И нет в этом удивительного. Но мне теперь следует воздать ему за благородные поступки, которые он со мной совершил, и поступить по слову сказавшего: "О, ждущий от времени благого, ты знаешь ли, что совершает время? Коль хочешь совершать дела благие, как судит муж, так судим он будет". И когда они вели эти и подобные разговоры, вдруг подошел к ним мастер, убеет похожий на начальника купцов. И все поднялись на ноги и приветствовали его и посадили на почетное место. И Камарас Заман сказал мастеру: "О друг мой, твой день благословен и счастлив. Не рассказывай мне ничего из того, что случилось со мною прежде тебя. Если кочевники тебя раздели и взяли у тебя деньги, то ведь деньги выкуп за тело. Не огорчайся же. Я вступил в твою страну голый, и ты одел меня и оказал мне уважение, и я обязан тебе многими милостями, и вознагражу тебя". И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.